Аня оборвала очередное «Руфензибитте» еще раз и отняла телефон от уха. Рольф был выключен или находился вне зоны действия сети. А жаль, она уже успела соскучиться. Чем дальше ехала Аня, тем больше пустел трамвай. Турченко вышла, умудрившись ни разу не встретиться ни с кем глазами. Проехали университет, южный вокзал и выехали в поля между центром и Эференом, оставался кусочек совершенно нетронутой природы. Скоро трамвай подошел к остановке, на которой стоял маленький старичок в длинной серой куртке и берете. Весь его облик был таким скромным, таким петербургским, что Аня сразу узнала в нем ожидающего ее реставратора. Она взяла свои перчатки с пустого красного пластикового сиденья, надела их, сложила бумаги в сумку и поспешила к выходу. В маленькой квартире Бахмана... где он жил один, витал, эмигрировавший вместе с хозяином, неистребимый дух тесной питерской коммуналки. Там была кухня, расположенная прямо в коридорчике, маленькая спальня, где едва помещался немецкий водяной матрас, и гостиная, которая всю почти занимал большой стол, заставленный красками, растворителями, заваренный шпателями, кисточками, испачканными тряпочками, губками и прочим рабочим инструментом. Посреди стола, Под яркой настольной лампой, словно это было совершенно естественной вещью на свете, лежала небольшая картина. Подойдя поближе, Аня провела рукой по употемневшей поверхности. Бахман немного почистил потемневшие краски, и они снова засияли. Верхний правый угол был закрыт. Очевидно, там реставратор еще не закончил работу. Говорят, что настоящий исследователь должен обладать чутьем — Ему нужно картину увидеть, потрогать, понюхать. На это чутье и надеялась Аня, когда писала Гоше, что ей необходимо видеть картину. Но внутри нее теперь словно стоял какой-то барьер, плотина, о которой разбивались все волны радостного узнавания, надежд и предположений. «Пусть чутье подождет», — решила она, осторожно ожидая результатов экспертизы. Кажется, того же мнения придерживался и Бахман. Аня поймала себя на мысли, что с того момента, как она вошла, ни она, ни старый реставратор ни разу не воскликнули что-нибудь вроде «Ах, какой шедевр!» или «Поразительная, невероятная находка!» Вместо этого они сели у стола на колченогие стулья и вполне прозаически стали обсуждать картину, попивая чай из выщербленных чашек. У Ани возникло подозрение, что и стулья, и чашки принесены хозяином с улицы. Немцы в последний день каждого месяца выставляют прямо на тротуар у дома ненужные вещи, что является настоящим клондайком для студентов и бедняков. То, что не разбирают они, возят мусорщики. Беседа то и дело сбивалась на питерские новости. погоду, ревматизм, на который жаловался хозяин. Он так и не снял ни берета, ни куртки. — А как там Федоров? — осведомился он. — Ведь мы вместе воевали. Аня рассказала, умолчав о своей последней беседе с профессором. «Да? Вот значит как? Он там профессор, а я здесь. Пуц бесприютный. 400 евро пособие, да еще за квартиру заплати», — ухмыльнулся реставратор и заботливо осведомился, махнув рукой на балкон. «Вам не дует?» Аня оглянулась. Квартира Бахмана располагалась на первом этаже. За балконом зеленела мокрая от изморозил лужайка — которая упиралась в забор. За забором виднелась пустая парковка, какие-то ангары, заросли кустарника, где валялись шины и колючая проволока. Вдали раскинулось поле, на самом краю которого притулился сарайчик. Наверное, летом фермеры продавали в нем выращенную на этом поле гигантскую душистую клубнику. Но сейчас нигде не было ни души. Веяло одиночеством и бесприютностью. — Не беспокойтесь, — «А вам не страшно здесь?» «Да ерунда. Только вот балкон не закрывается. Шпингалет такой. Немецкая система, не знаю, как и починить. А коменданта не дозовешься. Иной раз, знаете, так холодно. Так вам не дует?» «Нет, ничего, Владимир Исакович. Я вам хотела признаться. Профессор Федоров меня осмеял. Он считает... В общем, он считает, что это не Рубинс. Что этого не может быть». «Почему?» — спокойно спросил Бахман. Она запнулась. На самом деле доводы профессора сводились к тому, чтобы она не лезла не в свое дело. Ну, в общем, потому что этого не может быть никогда. Она помолчала и решилась. Но я вам все равно расскажу, что я думаю. Я просила Гошу передать вам, что на той Лукреции, которая в Эрмитаже, есть надпись «Рубенс номер два». Бахман медленно покивал. И что модель для этой картины утрачена. Да. А у этой доски... вполне подходящие размеры для Моделло. Ведь если бы это была заказанная картина, она, скорее всего, была бы больше. Например, в коллекции Лагвиненко есть кабинетный вариант союза земли и воды. Он гораздо, гораздо больше. Видя, что реставратор внимательно слушает, Аня приободрилась и продолжила. Рубенс обычно делал свои модели на дубовых досках, поэтому я хотел, чтобы вы определили сорт дерева. Бахман опять медленно кивнул. «Конечно, я так и не узнала в точности, как картина оказалась в Кёльне. Но она могла быть послана Рубенсом кому-то из местных заказчиков. Я установила, кто был владельцем участка, где Гоша нашел картину. Какой-то иезуит. А Рубенс с иезуитами очень дружил. Я думаю, что Рубинс мог сделать из моделла законченное произведение и послать в Кёльн в подарок». Вернее, я предполагаю, что это мог быть подарок, потому что картина скромных размеров и могла быть переделана из моделло, а значит, вряд ли делалась на заказ. А этот иезуит, он владел участком в то же самое время, когда было написано «Эрмитажное полотно». Аня запуталась и нерешительно замолкла. А почему вы думаете, что для «Эрмитажной картины» вообще существовала модельло? Тоже из-за ее размеров. Примерно два на два метра. Я узнал у хранителей, что полотна такого размера создавались для больших парадных помещений, а значит, исполнялись по заказу. Правда, кое-кто из исследователей считает, что Рубенс предназначал Тарквинию и Лукрецию для своего собственного дома. «Вы таки неплохо подготовились», — одобрительно заметил, успокоившись, Бахман. «Я и половины всего этого не знал. Мы, реставраторы, все только расчищаем да укрепляем». «Иногда и сами не ведаем, что. Просто моя подруга написала подробную статью о картине», — смутилась Аня, предпочтя не упоминать, что Верушка опустила в истории холста все факты, которые не были связаны с Германией или Россией. «Так вот, раз был заказчик, значит, было и Моделло. У нас в Эрмитаже считают, что сама картина была создана в 1609-1610 годах, значит, Моделло...» не может быть датировано позже. Никаких подготовительных набросков или повторений. На этот сюжет Рубинса известно только само полотно, находящееся сейчас в Эрмитаже. Бахман как-то по-мальчишски разулыбался. кто То-то будет фурор, если найдется к нему моделло. — Ага, Федору-то какая шпилька! — вдруг воскликнул он. — Ведь побоялся старый пень, побоялся отважиться на предположение, репутацией своей рискнуть. — А не дрейфь, не дрейфь! — ехидно заключил реставратор, словно обращаясь к старому товарищу, находящемуся за тысячи километров. И тут Аня не выдержала, опустила глаза и проговорила. — Я вам рассказала обо всех своих «за», но не рассказала про одно большое «против». Я думаю, что профессор Федоров прав. Бахман выпрямился и изумленно возрился на девушку своими пытливыми, черными блестящими, несмотря на возраст, глазами. Вот тена. Но Аня не дала ему продолжить. Настал момент признать, что все это время она шла по ложному следу, увлекаясь то запутанной историей противостояния католиков и протестантов, то безумными немецкими принцессами, то фенистическими теориями, то темными и невнятными аллегориями. Что ей не хватило главного — умений и знаний, чтобы провести грамотный стилистический анализ картины, о котором так много говорил на лекциях Федоров. Она собралась с духом и сказала насчет стилистического анализа. «Ну-ну», — подбодрил ее Бахман, — «я ведь только что увидела картину. Гоша, конечно, привозил хорошие фотографии, но, в общем, я думаю, что все это время шла по ложному следу и что это подделка». Бахман, казалось, потерял дар речи, но весь его вид красноречиво говорил. «Сдрейфило? Ну, даже если не подделка», то в лучшем случае работа мастерской, а не самого Рубенса, пошла на попятные Аня. Бахман не сводил с нее взора, в котором вдруг сгустилась вся скорбь еврейского народа. Но подделка очень хорошего качества, возможно, семнадцатого века, защищаясь, в отчаянии вскричала Аня. «Вы ведь сами знаете, что тогда художники копировали знаменитые произведения и продавали, и это не считалось преступлением». На самом деле она могла бы назвать десятки мастерских XVII века, которые жили только подделками. Например, мастерскую антверпенского маршала Яна Питерса, которая специализировалась исключительно на Рубенсе. Но постереглась. Бахман явно принял все это слишком близко к сердцу. Наверное, обиделся, что она первая излагает все те выводы, к которым он и сам пришел в результате экспертизы. Надо было проявить вежливость и расспросить сначала его. К тому же, тогда ей не пришлось бы все это рассказывать. Бахман бы сразу сказал, что это подделка. Все и так было бы ясно. Но только Аня хотела извиниться и замокнуть, как старик сердито махнул ей, чтобы она продолжала. «Наверное», — осторожно начала она, — «вы уже сами обнаружили какой-нибудь из признаков подделки. Может быть, дерево старое, а красочный слой новый. Ну, знаете, когда счищают с доски какую-нибудь картину и сверху пишут новую». Бахман покачал головой. Его мятый берет придавал ему необыкновенное сходство со старым почерневшим грибом, какие поздней осенью часто встречаются в карельских лесах под Петербургом. А может быть, вот эти кракелюры, она провела пальцем по сетке мелких морщинок, разбегающихся по краске, может быть, их процарапали иголкой по новому лаку, чтобы придать ему вид старого. Шляпка гриба... упрямо повернулась вправо, потом влево. Нет. А, догадалась, догадалась. Все дело в подписи, да? Это как с мастерской живописца Вермеера, только наоборот. Про ту картину все думали, что это Питер Де Хох, а это просто в XVIII веке подделали подпись, потому что Де Хох был в моде, а Вермеер нет, да? Бахман уже открыто смеялся. Выходило это у него так, как будто пятачок пришел на концерт Жванецкого. И что я не сидела в своем отеле? Сейчас спокойно писала бы предложение о внедрении ледяного Рубенса в музейную практику Петербурга, а про Рубинса настоящего ничего бы и не знала. А может быть, какая-нибудь мелкая деталь иконографического характера, которую я не заметила? Иконография — это важно. Например, вы читали, детектив, «Фламандская доска»? «Фламандская доска»? Ну да, там, где на средневековой картине изображена шахматная партия, разгадав которую читатель понимает, кто убийца. а Моя внучка прислала из Ганновера. Любопытная, любопытная книжка. Так вот, — продолжала Аня, — во фламандской доске вся интрига сразу лопается как шарик от одной единственной иконографической неточности. Дело в том, что сюжет с игрой в шахматы начали изображать на картинах гораздо позже того времени, что описывает Перес Реверте. «Все?» «Пропал детектив?» — развела она руками. «Или вот реальное дело о подделке картины Курбе?» Аня вспомнила, наконец, настоящий пример. «Там изображен башмак такого фасона, какого при Курбе еще и вовсе не существовало». Бахман загадочно улыбался, поглаживая край картины. Его кисти с тонкими хрупкими запястьями и длинными высохшими пальцами прикасались к дереву бережно и ласково. Руки старого мудрого человека — и срез старинной доски удивительно сочетались друг с другом, вместе составляя выразительный живописный фрагмент, словно взятый из какого-нибудь полотна. Аня удосужилась прочитать статью Марка Джонса о фальшивках и искусстве обмана. Там, кроме всего того, что она только что обрушила на голову Бахмана, было написано, что вся концепция подделок в искусстве базируется только на одном — на тех ожиданиях, который привносит в восприятие произведения сам эксперт. Если эксперт подсознательно ожидает найти Рубенса, он найдет Рубенса, даже если на картине будет крупными буквами написано «подделка», что, собственно, с ней и произошло. Она помолчала. «Что тут скажешь?» Опустила голову и услышала голос Бахмана. «Здесь есть кое-что еще». Бахман осторожно снял бумагу, закрывавшую правый верхний угол. За ложем Лукреции, на том самом месте, где на Эрмитажной картине была смущавшая Аню ткань с бессмысленным орнаментом, который Рубинс как будто прикрыл композиционный провал, стоял мужчина, слуга. Он выглядывал из-за полуопущенных занавесей, как на картине Тициана на тот же сюжет. Этот слуга. «А вам не кажется, что он очень похож на автопортрет самого Рубинса? Аня почувствовала, что еще немного, и окажется под толщей вод бесконечных предположений и перетекающих из одного в другой смыслов, и поспешила вынырнуть. Хотя это и так. — Пусть разгадыванием ученых загадок занимаются настоящие ученые, — сказала она мудро улыбавшемуся Бахману. — Так и правильно, так и правильно, — откликнулся тот и закивал. — А вот вам и дуб, — произнес старик, наслаждаясь впечатлением, — которые произвели на девушку его слова. И он перевернул картину и показал обратную сторону старой темно-коричневой доски, составленной из двух горизонтальных планок и укрепленной двумя вертикальными врезными шпонками. Во многих местах доска потрескалась, горизонтальные трещины шли параллельно волокнам древесины. Аня заметила, что реставратор уже приготовил резки типа бабочек для их укрепления, Бахман нашарил среди тряпок и шпателей очки, надел и взял со стола листочек, исписанный неровным старческим почерком. Вот вам, пожалуйста, дубовая доска. Толщина — два с половиной сантиметра. В торце подкреплена двумя гвоздями. Дендрологический анализ. Дерево спилено не позже 1608 года. Составные элементы основы — шпонки, гвозди. Все подлинное. У Ани внутри — словно отпустили пружинку. Она не смогла сдержать улыбку, глаза ее засияли. Бахман взглянул на нее, встряхнул листок, чтобы лучше видеть, и пояснил. «Я провел, как вы уже могли догадаться, кое-какие исследования. Макрофотография подтверждает. Мазок по направленности и своим характерным чертам близок к живописной манере Рубенса». Внутри Вани со звоном лопнула вторая пружинка. «Ультрафиолетовое излучение!» Что ж, поддельных записей не выявлено. А теперь насчет времени создания произведения и степени его законченности. Бахман взглянул на девушку. Под глазами у него чернели большие круги, а бледный цвет морщинистого лица с тонкой сухой кожей, сквозь которую просвечивали красные прожилки и синие сосуды, выдавал застарелого сердечника. Я склоняюсь к тому, что на картине нет позднейших записей. 17 век... Моделло. Сразу делалось очень тщательно, как настоящая картина. Я был бы сильно удивлен, если это вам не Рубинс. Но Аня на его полушухливый говорок не обратила внимания. Она давно заметила, что чем дальше от России, тем больше растворялся литературный русский, уступая место какому-то праязыку. В Кюльне все эмигранты разговаривали на таком карикатурном одесском наречии, какого не услышишь и в самой Одессе. правда вместо идите себе до вокзала тут указывали дорогу так идите себе тахау банхофа а вместо стоял в пробке восклицали «Так и застрял я в шау взгляните сами между тем опять перешел на петербургский выговор бахман как хорош красный цвет как он трепещет несмотря на патину сильные краски яркие рубенсовские. у молодого рубинса у него ведь главное цвет Только взгляните на покрывало лукреции и на ее кожу. Гвидор Ини утверждал, что Рубенс подмешивал в свои краски настоящую кровь. Оттого так и светятся у него человеческие тела и сверкают пурпурные ткани. Он снял очки и отложил листочек в сторону. Но Аня осталась глуха к поэтическим сравнениям. Бахман считал, что она права. Бахман с ней соглашался. А подпись подписи нет. Задала она все это время мучивший ее вопрос. «Подписи нет. Но вы-то должны знать. Рубенс редко подписывал свои картины. Считал, и не основательно что его руку узнают и так. Вы ведь узнали?» — лукаво соощурился реставратор. «Так-таки вы можете передать господину Кутейко. Лабораторное исследование, которое я смог в таких условиях сделать, вполне подтверждает ваши догадки. А где вы все это сделали?» спросила пораженная Аня, стараясь не подать виду, что смутилась и что украдкой рассматривала тесную квартирку Бахмана, в которой не обнаружила никаких особенных приспособлений для проведения профессиональной экспертизы. — Места надо знать, — ухмыльнулся тот. — Есть у меня связи. — В лабораториях тут все больше наши работают. Бахман взял со стола чашку с почти остывшим чаем, подержал ее, грее покрытые коричневыми старческими пятнами ладони, и обыденно сказал — Очень-таки может быть, что эта ваша картинка имеет кое-какое отношение к Рубенсу. Советую господину Кутейко провести дальнейшие осветительствования. А ваш слуга? ну, побаловался гений, позволил себе маленькую живописную загадку, шутку. Оставьте же другим ее разгадывать. И это было его экспертное заключение. Стоя на трамвайной остановке... Аня смотрела на зеленое, несмотря на январь, поле, раскинувшееся прямо за шоссе. Теперь, когда ее, казавшиеся такими шаткими, предположения подтвердились, она чувствовала странное опустошение. Когда Аня уходила, ей пришлось задержаться в дверях. Бахман обязательно хотел передать сувениры и приветы всем оставшимся в Петербурге знакомым и долго инструктировал, кому, как и когда позвонить. Услышав разговор, выглянула соседкой и тут же назвалась — «Роза Ивановна Шварц. Будем знакомы. Так и вы на Азюль?» «Ни на какой не Азюль, Розочка. Человек тут работает», — проговорил Бахман с непередаваемой интонацией, от которой Аня так и разулыбалась. В присутствии Розочки, как Аня успела заметить, старый реставратор выпятил тощую грудь и лихо заломил берет. «А, так вы едете обратно?» «А много у вас вещей?» — осведомилась Роза Ивановна. «Немного», — улыбнулась Аня и приготовила ручку записывать новые телефоны. — Так не перепутайте. Светочке меньше десяти гудков не звоните, она уже глухая. Спустя четверть часа она оставляла Аню Роза Ивановна, а Борис Исакович пожирал соседку черными глазами, иногда вставляя, «Ну что ты, Розочка, Светочка совсем не глухая!» Они долго еще не отпускали Аню с порога, давая советы, как дойти до расположенной в пятидесяти метрах остановки. Все ее переживания, не отпускавшие ее столько месяцев, Вдруг растворились в этой бестолковой, теплой, пахнущей старостью и застоявшимся воздухом петербургских квартир к тюрьме. Но теперь, когда она стояла на платформе одна-одинешенька и наблюдала, как за домом Бахмана по пулю идут, пихая друг друга и что-то гортанно выкрикивая «три арабских подростка», Аня снова задумалась о том, как странно заканчивается год Рубенса. Она должна была чувствовать радость победы, а чувствовала опустошенность поражения — Как будто победа к ней не имела никакого отношения, а она и не имела, как не имела отношения и к старому Бахману. Победа имела отношение к Гоше и к тем людям, которые смогут дать ему официальную, подтвержденную научными степенями и академическими регалиями, а также печатью солидного музея, экспертизу. И тогда вокруг Моделла засияет орел подлинности, а про некую Аню с ее метаниями так никто и не узнает. Она очень надеялась, что Гоша все-таки прислушается к ее словам о том, что место Моделло только в Эрмитаже, рядом с картиной, для которой оно и предназначалось. Для этого, конечно, придется пройти полную экспертизу и получить заключение эрмитажных специалистов, но Гоша это только на руку. Если профессор Федоров выдаст экспертное заключение, что Моделла принадлежит кисти Рубинса, то цена произведения значительно увеличится». И почему бы тогда Гоше не последовать примеру Лагвиненко и не выставить своего маленького Рубинса рядом с Большим? Аня тряхнула головой. Возможно, она просто хочет увидеть лицо профессора, когда он поймет, что ошибался. Только Гоша может решать, что делать с картиной. Свою роль она сыграла. Предварительное исследование завершено, и самое время выйти из этой игры, в которую она случайно попала полгода назад». Пусть игра принесла ей много интересных открытий и переживаний, но это была чужая игра. И, говоря по совести, она не должна была соглашаться на участие в ней. Замерзнув, Аня пошарила рукой в кармане в поисках носового платка и вместе с ним вытащила какую-то старую мятую бумажку. Развернув ее, она увидела выцветший план, который в августе приклеила на окно своей маленькой петербургской квартиры. Цель. Разобраться, имеет ли картина хоть какое-то отношение к Рубенсу. Что ж, цель достигнута, они с Гушей и милым Владимиром Исааковичем Бахманом разобрались, что очень-таки может быть, что имеет. Пора поставить точку и закончить это дело, ставшее самым большим заказом в ее жизни. Мудрый Бахман прав, загадку со слугой пусть разгадывают другие. Только только вспоминая лицо мужчины с бородкой, и полукруглыми густыми бровями, стоящего за ложем Лукреции, она чувствовала, что на самом деле ее расследование хоть и увенчалось успехом, тактически, но стратегически зашло в тупик. Ведь кто написал Моделло, сам Рубенс или кто-то из его учеников, это оказалось далеко не самым интересным. Гораздо интереснее узнать, он ли это прячется за пологом у кровати Лукреции. Если да, то зачем художник Изобразил себя на картине. Аня поплотнее закуталась в шарф и отправилась навстречу с Рольфом, Гушей и Верушкой. Она не подозревала, что для нее год Рубинса и не думал заканчиваться.